«Смотри, чтобы все было как следует. Пусть эти гордицы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом». Дворецкие несколько слуг ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал. «Приор Эймер». «Ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиля де Мольверера, который ныне стал лордом Миддлгемом». Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия. «Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду, роду Уилфгора мидлгемского А разве все нормандские лорды поступают иначе?»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 Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и предшествуемые дворецким жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами поздние гости вошли в зал.